Мрак вернулся из Тауна поздно. Сорвал мокрый плащ. Сезон дождей начался с опозданием, но с мощного ливня вместо моросящего дождика. Мрак стряхнул сапоги, защемляя подошву между порогом и дверью. Сунул ноги в тапочки и хотел тихонько пройти в свою комнату. Дверь в кабинете Бугра была приоткрыта. Там горел свет, раздавались голоса. Мрак остановился, прислушался. Что он? Что драконы в одну силу? Простому человеку их не понять. Ты не прав, Тайсон. Это голос Конуна. Он как раз похож на драконов тем, что у него есть сверхзадача, как у драконов. Мы живём просто так, а он решает сверхзадачу. Для нас это экспедиция, было интересным приключением, а для него целью жизни, фанатик. Нет бугор Это опять Тайсон. К нему нельзя подходить с этим термином. Он умеет отступать. Вот как в экспедиции. Нужно очень тонко чувствовать ситуацию, чтобы отличить момент, когда надо рисковать, от момента, когда риск превращается в самоубийство. Перед пустыней он отступил, а когда в каньоне смыло с плота лошадь, он бросился за ней в воду, потому что от лошади зависела судьба их экспедиции. Сначала я подумал, что ему стало жалко животное, но на обратном пути он без всякого сожаления бросил всех лошадей. С этой лошадью ещё не всё ясно. Привязался кону. Я читал, что ни одна лошадь не может плыть больше часа, а он вылез из воды через 4 часа. А почему его все драконы знают? А почему девочки каждый день в его домик бегают, а потом молчат как рыбы? У меня бредовая гипотеза. Мрак кибер-драконов. А что? Человеческих чувств не испытывает, никого не любит, не жалеет, ничего не боится, не устает, никогда не ошибается. Только если по незнанию любую мелочь сразу замечает и в свои планы включает. А вы видели, как он из двух пистолетов стреляет? А как речку переходил? Там течение, воды по пояс. Камни скользкие под ногами шатаются. Мы с Тайсоном раз пять падали, а он как по ровной дороге шел. Нет, у него компьютер вместо мозгов. Ты говорил о сверхзадаче. Так что у него за сверхзадача? Это же ясно, ответил Тайсон. Уйти из зоны. Он каждый день во сне бормочет. Каким образом? Хочет клонировать драконов, и переписать о в них нас. Её дракон, это забавно. Это реально? Мрак думает, что реально. У него даже знакомая дракониха есть, которая питает к нему тёплые чувства, готова родить ему ребёночка. Минотаврика. Голова дракона, хвостик в чешуйках, остальное как у людей. Помнишь Конан? Он на плато её морду из сучка вырезал. Мрак мысленно выругался. и пошёл спать. Я на самом деле разговариваю во сне, спросил он у Катрин, стянул через голову промокший свитер и бросил в кресло. Рубашка тоже промокла и прилипала к телу. Только когда очень устаёшь, значит, часто. Если слишком много работаешь в сезон дождей, не вечно длиться будет. Зачем обязательно лететь в сезон дождей? «Нам же одного пасмурного дня хватит!» «Ты права!» Мрак устало помотал головой. «А Конан еще говорит, что я никогда не ошибаюсь!» «Губа шлеп!»